Девять Это была одна из тех редких ночей, когда сон свалил и Вьена стоило ему только прилечь. Жгучая боль в ране продолжала беспокоить его, однако она же и помогла заснуть, отогнав все кошмары, которые могли накинуться на него в эту ночь. Когда Вивьен проснулся на рассвете, боль заметно стихла, по крайней мере, пока он не поднялся с кровати. Рана была расположена так, что отзывалась почти на каждое движение. Недовольно поморщившись, Вивьен попытался проверить её под повязкой, но не увидел ничего, кроме уродливого красного ожога, кое ему этой ранеи надлежало быть, учитывая, что раскалённый прут прижёг её только вчера. Наскоро одевшись, Вивьен спустился в трапезный зал постоялого двора и, несмотря на полное отсутствие аппетита, решил подкрепиться. Встречаться с ренаром у большого дуба было ещё рано. Поэтому Вивьен подумал, что сначала наведается в отделение инквизиции и узнает, нет ли у судил о ран на заданий для них с дрогом. Некоторы дни инквизиторской службы протекали в бездействии, не столь часто, как могло бы показаться на первый взгляд. Однако такие дни выдавались, и Вивьен по натуре свои особенно их не любил. Ему казалось, что такие дни располагают к лени и праздности, по сему стремился занятых чем угодно. По большей части он спасался молитвами и чтением. Особое удовольствие ему приносила возможность добраться до редких книг, что хранились в отделении инквизиции. Выпросить разрешение наведаться туда у судия Орана было непросто. Епископ дозволял подобное только если сам пребывал в добром расположении духа, а его подчиненным накануне удавалось отличиться в работе. Отличиться в работе Вивьен успел так, что лучше ему было лишний раз не попадаться на глаза епископу Лорану, однако он все же решил рискнуть. Покончив с трапезой и расплатившись с хозяйкой, пытаясь при этом изобразить на лице приветливую улыбку, Вивьен покинул зал и направился в отделение, находившееся на территории епископского двора. Едва успев погрузиться в свои мысли, Вивьен услышал оклик. Далеко ли собрались с такую рань, господин инквизитор. Он убернулся. Ренар шёл к нему намеренно мимо постоялый двор. Вивьен удивлённо приподнял брови, завидев дрога. Хм, тот же вопрос могу задать тебе, хмыкнул он. Что ты здесь сделаешь? А как ты думаешь? Я по твою душу, ответил Ренар, коротко хмыльнув в ответ, но тут же посерьёзнев. Он остановился напротив друга и окинул его долгим оценивающим взглядом, затем вопросительно кивнул. Вивьен передернул плечами, вернув Ренару вопрошающий взгляд. И чем могу быть полезен? Ренар закатил глаза, будто был раздражён, что друг не понял его без слов. Ну как ты? спросил он наконец. Вивьен нахмурился. «Не помню за тобой такого беспокойства по отношению к арестантам», — с нервным смешком отозвался он. Ринар сурово посмотрел на него. «Ты не арестант, а это не шутки», — тоном наставника произнес он. «Я спрашиваю серьезно. Я ведь все еще убежден, что идти надо было к лекарю, а не в допросную. Но раз уж ты упрям как черт, я решил справиться о твоем самочувствии. Может, будешь столь любезен и ответишь наконец?» Вивьен удивлённо посмотрел на друга. Он и впрямь никогда не замечал за ним такого беспокойства о ком-либо. По правде говоря, Вивьену никогда и не требовалось, чтобы кто-то беспокоился за него. Он считал себя в состоянии исправиться со своими проблемами. Ему казалось, что на вчерашней помощи Ренара дело завершилось. Выходит, нет. Я в порядке, покачал головой Вивьен, понимая, что друг уже довольно долго ждёт от него ответа. Заметив недоверчивый взгляд Ренара, он закатил глаза и повторил: "Да, в порядке я, правда. Я ведь говорил, ничего серьёзного". Похоже, Ренар наконец удовлетворился ответом и кивнул. Вивьен вздохнул с облегчением. Не сговариваясь, они повернулись в сторону епископского двора и направились в обитель судьи Ларана. «Ты в отделении? В такую рань?» — поинтересовался Ренар. Ну и подумал, может, если сегодня нет важных дел, Лоран позволит провести день в хранилище. Может, даже в той самой секции. Ренар устало закатил глаза. Он, как и его друг, разделял интерес к чтению, но попросту не мог, да и не хотел проводить за ним целые дни, как это с радостью делал Вивьен. И уж тем более Ренар не испытывал интереса к запрещенным текстам, которые изымали у еретиков и бережно охраняли до надлежащего указа об их уничтожении. Еще после истории с Анселем де Куттом Ренар зарекся интересоваться любыми еретическими учениями самостоятельно. Ему вовсе не хотелось портить и без того хрупкую репутацию. «Почему тебя так интересуют еретические тексты?» С нескрываемым возмущением спросил Ренар. Вивьен хмуро посмотрел на него. "Прикричи об этом громче мой дальновидный друг. Усся об этом знает вся улица, а потом сам же меня и арестуй за моё любопытство". Ренар опередил друга на дороге, замер напротив него и сурово посмотрел ему в глаза. "Меня куда больше пугает не твоё поясничество, а то, что ты подтвердил, что это любопытство есть". Вивьен некоторое время смотрел ему в глаза, пытаясь понять, насколько серьёзен страх друга и насколько глубоко он в нём укоренился. Затем покачал головой, похлопал Ренара по плечу и попытался обойти его. "Астынь, я не практикую еретические обряды тайком. Практиковал бы их, позвал бы тебя за компанию", хохотнул он. Ренар резко дёрнул Вивьена за ворот. Раненый бок полоснула сильная боль, заставив инквизитора на время забывшего о своей травме шумно выдохнуть и поморщиться. "Господи, Ренар", возмущённо воскликнул он. "Да что с тобой? Даже не шути так". Сталь в голосе Ренара заставила Вивьена посерьёзнеть. Нескольким мгновением он обдумывал свой ответ, а затем кивнул и заговорил со всей серьёзностью. "Я не еретик, Ренар. «Никогда им не был и не буду. Запомни это, пожалуйста». Он позволил себе осторожно улыбнуться и понадеялся, что друг не примет его слова за очередную шутку и не арестует прямо на месте. «Но меня интересуют книги. Это так». «Не еретик, но интересуешься книгами еретиков», — прищурился Ренар, все еще не отпуская предплечья Вивьена. «Меня интересуют разные книги». Ещё с того момента, как отец отправил меня в Сент-Оэн, знание и книги единственное, что по-настоящему прильстило меня там. Если бы не это, клянусь Богом, я убежал бы. Жизнь доминиканского монаха чрезвычайно скучна, она никогда не приходилось мне по доху, и уж кому, как не тебе, знать об этом. Но там были книги, и я читал их всегда, когда у меня была такая возможность. Я не берусь спорить с решениями его святейшества о том, что еретические книги следует придавать огню, но видит Бог. Я вижу в этом едва ли не наибольшую жестокость из всего, что мы делаем. Даже если это еретические тексты. Да что ты прицепился к этим еретическим текстам, как к клещу? Вивена Сёксин невольно усмехнулся, в который раз поняв, что друг не просто так заработал своё прозвище. Ренар прищурился. "Крикни об этом громче, чтобы вся улица услышала", едко передразнил он, выпустив наконец его руку. Вивьен вздохнул. "Даже еретические тексты несут в себе ценную информацию. Не о мироустройстве, нет", он покачал головой, приподнимая руки. "А людских душах. Если изучить эти тексты, не позволяя им при этом затуманить твой разум ересью," Можно понять, что толкает людей на побег из лона церкви. Разве не ради этого мы делаем то, что делаем? Не ради того, чтобы еретики возвращались в истинную церковь. Бить врагов Святого престола необходимо их же оружием. Эти книги могут нам в этом помочь, Ренар, если мы не будем относиться к ним, как относимся к тем, кто исповедует прописанные в них учения. Ренар качнул головой. Мы относимся к ним, как подобает. Некоторое время храним, а потом сжигаем, усмехнулся Вивьен. Я и говорю, как подобает. То есть, как к еретикам-рецидивистам, которым уже не помочь, парировал Вивьен. Ренар недовольно склонил голову. Потому что в этих книгах написано то, что может затуманить умы, и то, что никогда не изменится. Вивьен вздохнул. Я не вижу смысла в этом споре. Подозреваешь меня в ереси? Он серьёзно посмотрел другу в глаза. Ренар не ответил, и Вивьен качнул головой. Ты користуй меня. Приведи на допрос, там вместе с судьей Лораном разберётесь, что к чему. Может, он будет не с таким ужасом относиться к моим словам? К тому же я ведь не исповедую другого верования. Я говорю лишь о безобидных предметах, о книгах. Ринару прямо сложил руки на груди. Они вовсе не безобидные. Безобидные, если твоя душа защищена истинной верой и не собьётся с пути от одной прочтённой книги. Господь, создав человека, дал ему разум и логику. Если так, то какие бы еретические тексты ни попадали в руки верных детей Отца, логика, данная нам, им приведёт нас к нему, а не в объятия ереси. Вивьен прищурился, заговорщически взглянув на Дрога. "Я за свою душу спокоен. А ты, Ренар, от чего так боишься еретических текстов? Разве не о слабости твоей веры свидетельствует этот страх?" Глубы светловолосого инквизитора сложились в тонкую линию, бровинах хмурились. Вивьен примирительно кашнул головой. "Я знаю, что дело в Анселе, мой друг", сказал он. Я понимаю, что ты так настороженно относишься к Икерису именно после того, как провели операцию в Кантеллё. Но прошу тебя, не будь уж слишком мнительным. Умей различать мой интерес к знаниям и чьё-то абстрактное стремление к ирратическому учению. Ренар недовольно цокнул языком. Ладно, чёрт с тобой, махнул рукой он. Вевен улыбнулся, поняв, что всё наладилось, и они снова направились в сторону отделения.